Уныние. 19 сентября 51. Пусть не допускает уныние, ибо нет более бездарного состояния ума. Уныние обессиливает и окутывает сознание самыми недостойными малыми сомнениями. Но сомнение, конечно, самое препятствующее, самое губительное состояние духа. Как можем сомневаться, когда имеем столько знаков высшей заботы о нашем внутреннем росте, но также и о материальном существовании нашем. Но для чего нам все блага земные, если они не только не могут ни на йоту продвинуть нас на пути истинной эволюции, но даже продлить нашу земную жизнь? Только укрепление духа в твердости, мужества и терпения может утвердить нас настолько, что вся шелуха Отпадает, и в сердце зажжется неугасимое пламя радости и готовности все принять, чтобы дойти. И даже срок земной жизни может быть продлен. Вдумайтесь во все, что было дано. Поймите глубже, что значит иметь луч великого владыки. Какое огромное преимущество это дает вам — Для ускоренного развития, но не забудьте и ответственность, принятую вами занесение этого преимущества. А ответственность это в полном соответствии с преимуществом, и потому ни на минуту не забывайте о ней. Итак, нет места ни унынию, ни сомнению, но лишь мужественное предстояние перед ликом великого владыки. Могут быть трудные переходы и испытания, но при мужестве и терпении они все рассеиваются, как туман, стелющийся у подножия горы. Вершина горы всегда чует луч солнца. Так и вы, имея луч владыки, стойте, как гора нерушимая. Имеете луч общения, сумейте сделать его постоянным, научитесь слышать его.